не имели права покидать поместья, в которых они работали. Возможно, что все годы до 1600 -го являлись заповедными, хотя документальных свидетельств этого до сих пор не обнаружено. Крестьяне-арендаторы, покинувшие хозяйские поместья в заповедные годы, считались беглыми и в случае поимки силой возвращались на прежнее место жительства – Таким образом, начал обретать форму административный механизм поддержания нарождающегося крепостного права. К 1592 году работа над новыми земельными кадастровыми книгами, которая началась в 1581 году, была закончена, и эти списки помогали устанавливать личности крестьян, живущих в поместьях, землевладельцев очень скоро московские власти начали получать жалобы от землевладельцев чьи арендаторы сбежали в заповедные годы помещики требовали чтобы администрация приняла шаги к возвращению беглых. 24 ноября 1597 года царь федор по совету бориса годунова издал указ по в котором правительство предписывало судьям не рассматривать жалобы помещиков по поводу побегов, случившихся до 1592 года, но принимать меры по сыску бежавших после 1592 года. Очерки, том 3, страница 466, греков, крестьяне, том 2, страница 263. Чаев, к вопросу о сыске крестьян, страница 162, Ильяшевич, том 2, страницы 71, 72. Однако за семь месяцев до подписания этого законодательного акта вышел указ о кабале, по которому работник терял право освободиться от зависимости, выплатив взятые в долг и обязывался служить своему хозяину за проценты займа до его смерти. После смерти господина кабальный человек автоматически получал свободу. Людей, служивших на тот момент добровольно, без кабалы, и отказывавшихся связать себя кабальным обязательством, следовало сместить, если они поступили на службу менее чем за полгода до нового указа. Если же они уже служили более полугода, то считались кабальными холопами. Владимирский Буданов, Харистоматия, том 3, страница 75-81, Греков, Крестьяне, том 2, страница 323-328. Смирнов. Восстание Болотникова. Страницы 53-54. Правительство царя Федора недолго сохраняло единство. В августе 1584 года ключевой человек регенского совета Юрьев тяжело заболел, очевидно, был парализован. Он скончался весной 1585 года. Старший боярин, князь Мстиславский, попытался захватить власть и вывести друга Юрьева, Бориса Годунова, из Совета. Интрига Мстиславского не удалось и он был сослан в Кириллов монастырь и вынужден принять постриг. Его сын, князь Федор Иванович Мстиславский, заменил его на посту старшего члена, первосоветника Боярской думы. максимович Первосоветник. Страницы 150-151. Борис Годунов со своей стороны использовал падение Мстиславского как повод, чтобы лишить его зятя семёна Бекбулатовича титула великого князя Тверского и вместе с тем упразднить это великое княжество семёну было оставлено только его основное земельное владение Кушалина, куда его и выслали. Упразднение великого княжества Тверского